Глава 8. Утром третьего дня, когда я занимался с легионом изучением простых команд, поскольку они наконец научились держать общий строй, прибыли гонцы из города. К этому времени общая списочная численность моего воинского формирования наконец приблизилась к заветным четырем с половиной тысячам, что меня очень радовало. Поэтому, когда гонцы оповестили, что к пристаням причалили сорок больших лодок, И сейчас идет активная разгрузка войск. Я этому очень сильно удивился, впрочем, как и мой военачальник. Кто прибыл на них? Поинтересовался у него первым моменту и Уи, опередив меня. Военные и колесницы, очень много колесниц, ответили посланцы от градоначальников. Нам нужно срочно взглянуть на это, решил военачальник, и я с ним был согласен. Никаких войск в подкреплении мы не ждали. Возницы быстро подогнали нам колесницы, и в сопровождении охраны мы отправились в город. Узнав от гонцов, что я подъезжаю, градоначальники устроили мне пышную встречу. И в их сопровождении мы вскоре прибыли на пристань, которая была и правда битком забита конями, людьми, грузами и бесконечной вереницей лодок, которые стояли и ждали своей очереди на разгрузку. «Ямуниджех!» Ментуи Уи быстро увидел, кто всем этим бедламом заправляет. И мы направились в сторону богато одетого человека, который стоял рядом с разгружающимися лодками. Мой царь! Нас тоже увидели, и весть об этом быстро разнеслась вокруг. К нам тут же стали стекаться все военачальники, которые ранее убыли от нас с караванами в поместье. Минмас! и Джех! Я спустился с колесницы и, поднимая людей с земли, со всеми запросто обнимался, показывая всем вокруг степень своего доверия к ним. Военачальники гордо распрямляли плечи, поднимали подбородки. Было видно, как им приятно подобное внимание от царя, на что я в общем-то и рассчитывал. Мой царь, рад тебя видеть в добром здравии, Менмос сказал за всех. А то в столице появились какие-то слухи, что его величество взяли в плен, чем весьма порадовали многих во дворце царя Хатшепсут. Наш царь просто решил пошутить, ответил за меня Ментуи Уи, широко улыбнувшись. И, как видно, шутка это весьма удалась. «Может, теперь вы расскажете нам, почему вас вернулось в несколько раз больше, чем убывало? И главное, почему вы так сильно задержались?» Я кивнул при его словах, поскольку мы с менту и уи за вечерними посиделками неоднократно удивлялись, почему не возвращаются те, кто ушел первыми караванами. «Мой царь!» — поклонился мне Минмас. «Этому были объективные причины. Когда я первым прибыл в твое поместье, оказалось, что несколько семей прислали своих представителей с просьбой принять их себе на службу. Не зная планов твоего величества, я решил провести переговоры и узнать численность тех, кто может к нам присоединиться. Так получилось, что одновременно с этим в поместье прибыли и представители нубийских наемников, которые раньше состояли на службе в армиях царя отшепсут, а сейчас остались без работы и пришли к нам, чтобы предложить свои услуги. Так что мне пришлось выкручиваться и разномастные толпы людей собирать в подобие единого подразделения. Также пришлось приказать твоим мастерам переделывать колесницы под единый образец. «Какой мой царь распорядился сделать перед нашим походом и заново выстраивать все подчинение, поскольку прибывающие люди были разных национальностей и из абсолютно разных мест, часто даже не понимали языка друг друга?» «Да, а когда прибыли мы», — дополнил его речь и Джех, «нам пришлось помогать Минмусу в формировании корпуса и его обеспечении». «Где для этого брали средства?» — спокойно поинтересовался я, хотя сердечко у меня защемило. И Минмос это этот тут же радостно подтвердил. Из твоей сокровищницы, мой царь! Я тяжело вздохнул, сам уже точно не помню, сколько и чего мы захватили за это время. Но надеюсь, что они меня хотя бы в конец не разорили. Как там дела у Рихмира? Вместо этого поинтересовался я. О! Он прислал сообщение, Твое Величество. И Амуниджах протянул руку и, подбежавший Писарь, отдал ему свиток. Военачальник с низким поклоном вручил его мне. Если интересно мое мнение то земли царя просто преображаются от деятельности его управляющего», добавил он, когда я взял письмо в руку. Как мне не хотелось его прочитать, вокруг было слишком много людей, так что пришлось умерить свое любопытство. «Ты сказал корпус и амуниджех», — вспомнил я. «Напомни, это сколько?» «Около пяти тысяч человек, мой царь», — спокойно ответил он. И пока я пытался поднять челюсть с пола, добавил. «Четыре с половиной тысячи пеших воинов и двести колесниц». А-а, у меня перехватило дыхание от подобных цифр. И что теперь со всеми ними мне делать? А-а, я согласен, мой царь, он улыбнулся. Цифра весьма впечатляющая, поэтому мы и потратили так много времени на то, чтобы привести все это в подобие единого формирования. Пехотный корпус кто возглавил? спросил менту Уи, стоящий рядом со мной. Он был более спокойным. Господин Хеб, ответил с гордостью Иамуниджех. И по выражениям людей рядом я понял, что это весьма известная личность, знакомая им всем. «Кто это?» — спросил я. И мне тут же разъяснили. «Бывший глава войска царя Хатшепсут, который служил в этой должности еще при отце его величества, но в последние годы не сошелся во взглядах касательно управления войском с Сининмутом», — продолжил Джех, «Ушел в отставку три года назад, спокойно проживал в своем имении все это время». Судя по тому, как изменились ваши лица при его имени, видный воин, продолжил расспрашивать я. Господин Хорим Хеб, лучший лучник, которого я встречал до знакомства с его величеством, уважительно поклонился мне и Амуниджех. Он множество раз громил темеху и Тихену, угрожающих нижнему Египту и нашим азисам. Хм, специалист по Ливии. Я задумчиво погладил подбородок. Поскольку знал по озвученным названиям племен что эти народы проживали в Дельте и на северо-западе, часто устраивая набеги и беспокоя западные рубежи Египта. А он не сильно стар, чтобы обучаться новому, решил я уточнить у них. Прибывший корпус станет вторым легионом со всеми утекающими последствиями. Я в разговоре с ним озвучил эти опасения мой царь, улыбнулся Минмас. Господин Хоримхеб ответил, что если новый строй приносит победы, он готов стать в нем простым солдатом. Хм, хорошо. «Посмотрим, чего он стоит», — кивнул я, пока еще ничего не решив. «А когда они прибудут?» «Думаю, через пять дней или около того», — заверил меня Минмос. «Господин Хоримхеб выступил с войском раньше нас». «Ты, кстати, еще озвучил двести колесниц и амуниджех», — вспомнил я. «Откуда? Если вы говорили, что у Хатшепсут осталось всего сто пятьдесят». «Это не из войска царя Хатшепсут. он отрицательно покачал головой. Это те, кого ранее уволили из войска, поскольку такое количество всадников не нужно было в мирное время. «Хочешь сказать, эти люди расчехлили свои старые колесницы, оружие и присоединились ко мне?» — решил уточнить я. И широко улыбнулся и развел руки, показывая, что именно так и обстоят дела. «Как-то внезапно под моим началом оказалось слишком много воинов», — задумался я, — «которых нужно кормить, поить, да и платить по-хорошему нужно». Не за бесплатно же они все это будут делать. Хорошо, устраивайтесь в лагере. Ментуи Уи вам позже поможет с выбором места, решил я перенести вопросы на более позднее время, чтобы не задерживать выгрузку войска. Мой царь! Военачальники низко мне поклонились, и мы с Ментуи Уи и градоначальниками Гнау Мишема, выглядящими так, будто им по голове мешком с песком ударили, направились обратно в город. Мой царь! Когда мы достигли ворот, один из них обратился ко мне. Наши сердца обливаются кровью от сознания того, что его величество находится рядом с городом, но его не посещает. Мы готовы устроить праздник. Принести жертву богам, если царь позволит остановиться у нас хотя бы на несколько дней. «К сожалению, не могу», — я покачал головой. «Мне легион нужно тренировать, поскольку пока нет достойных легатов для общего управления. А тут вы сами видели, сколько людей прибыло». «Пошлите, кстати, гонцов в хор Дехмит. Пусть приготовят припасы и помогут нам с поставкой продуктов для прибывших и прибывающих войск». «Я распоряжусь, мой царь», — низко поклонился он. «Если что, шлите гонцов», — попрощался я и сказал молчаливому Миримаату, управляющему моей коляской. «Возвращаемся». Он кивнул и возжами придал ускорение нашим скакунам. Познакомиться с известным полководцем мне удалось уже через три дня когда сначала прибыли разведчики, вернувшегося Менхеперреса неба, который снова взял колесницы, обеспечивающие нас данными о местности кругом, в свои руки. А потом прибыли всадники с неизвестными мне военными, которые выполняли схожие функции в корпусе Хоримхеба. Они стали радоваться, обниматься со многими всадниками, так что стало понятно, что они давно знакомы. Вскоре показались и передовые отряды корпуса, а затем и оно целиком, все построенное по классическим египетским правилам соответственно, также и вооружено. Ментуи Уи сразу выдвинулся навстречу, чтобы показать военачальнику прибывшего войска, где ему остановиться и что делать. Я, умывшись и переодевшись с помощью Миримаата и Бенермерута, отправился следом за ним значительно позже. Застал я Ментуи Уи и неизвестного мне пожилого воина лет сорока с еще четверыми людьми, одетыми в медные доспехи за ссорой. Ментуи Уи что-то пытался доказать воину, а тот отрицательно качал головой. Увидев, что я подъезжаю, они замолчали и низко поклонились. «Что случилось? Почему лагерь до сих пор не разбит?» — обратился я к менту и Уи, поскольку он был сейчас главным, которого назначил я. «Мой царь!» — смутился он. «Мы с господином Хоримхебом не можем прийти к единому пониманию правильности его расположения. «Всех, кто сопротивляется, разжаловать в легионеры!» — спокойным тоном приказал я. «Корпус переходит под подчинение Иамуниджеха!» Рты прибывших открылись. Старый воин недоверчиво переводил взгляд с меня на Ментуи Уи, который был не сильно доволен моим решением. «Объясню только один раз». Мое лицо окаменело. Я поднял руку и стал загибать пальцы. «Первое. Войско содержится на мои средства. Второе. Войска содержится на мои средства. И третье. Самое главное. Войска содержится на мои средства. Достаточные аргументы». Ментуи Уи нехотя поклонился. «Воля твоего величества будет исполнена». Он кликнул свою охрану и попросил разоружиться прибывших воинов. Те нехотя это сделали, отдав ему мечи и броню. В результате чего во вновь прибывшем корпусе началось шевеление. А также я увидел, как воины на колесницах достают луки. «Легион! Вените! Во всю свою сильную глотку заорал я. И мой приказ тут же передали с постов часовых дальше по лагерю. Моментально зарычали рога и послышались грозные крики центурионов и деканов. Под ошарашенными взглядами прибывших воинов, а также новенького корпуса, только что спокойный лагерь преобразился за минуты. Из него восьмерками стали убегать вооруженные люди, строя сразу в боевой порядок. Не прошло и десяти минут, как задрюченный бесконечными подобными тренировками легион, медными наконечниками копии через щиты, смотрел в сторону недавно прибывших. Хорим хеб еще минуту посмотрел на ровные и стройные ряды когорт, ощетинившиеся и готовые к бою. Затем сделал шаг вперед. Я опустился передо мной на колени, коснувшись лбом земли. Военные, стоявшие рядом с ним, проделали это следом. «Ты можешь подняться, легионер Хоримхеб!» Я специально отметил его новый статус. Он встал и сказал. «Мне будет дозволено узнать, где я буду теперь служить своему царю». «У тебя есть командир, легионер!» Я пожал плечами, показав рукой на подъехавшего к нам Иамуниджеха. «Спроси у него!» Меримат стал поворачивать колесницу. Я не спеша направился обратно в лагерь и, проезжая мимо легионеров, сказал, обращаясь к Центурионам: Сигнум Т, Всем контуберниям выдать по кувшину вина сегодня вечером! Легион взорвался восторженными криками. Копии застучали по щитам, но когда Центурионы, перекликивая этот гам, повторили за мной команду разойтись, довольные воины стали возвращаться в лагерь. Вечером же меня ждал тяжелый разговор с близкими военачальниками. На встречу попросились самые доверенные. Минмас, Ментуи-Уи и Амуниджех, и Минхи и Неб. «Говорите, хотя я и так знаю причину этой встречи. Разрешил я жестом им, когда мы сели за стол в моем шатре». «Мой царь!» — Ментуи-Уи взломил руки. «Господин Хоримхеб так долго служит вашей семье, что может рассчитывать на небольшое снисхождение. Умоляю, твое величество, отменить приказ о его понижении». «Нет», — просто ответил я. Я отменю его только тогда, когда увижу, что он прекратит своевольничать и будет делать так, как распорядился я. Или кто-то из вас в бою будет потом доказывать мне, что он не специально нарушил мой приказ и тоже заслуживает снисхождения». Весь боевой настрой начальников, с которым они пришли ко мне, тут же спал. Они озадаченно стали переглядываться между собой. «Войско мое, От его военачальников и солдат до последней подковы на копытах коней!» — продолжил я. «Кому это не нравится, может возвращаться обратно». «Мой царь, хотя бы переведите его в первый легион», — попросил и Джех. «Но как я буду гонять новые подразделения с ним в придачу? Наши жены на рынок вместе ходят, дети играют поочередно то в его доме, то в моем». Я посмотрел на него спокойным взглядом, от которого он смутился и опустил взгляд. «Увижу, что к нему относятся не так, как к другим солдатам. Лично возглавлю второй легион», — предупредил я и они поняли серьезность моей угрозы. «Мой царь, можно тогда взять опытных деканов из первого к себе центурионами?» — попросил он. «Я хоть и помню все начальные тренировки и команды, но один не потяну обучение с нуля такого большого количества людей». «Это пожалуйста», — тут же согласовал я. «Люди должны расти». Он тут же облегченно вздохнул и замолчал. «И раз уж мы тут все вместе собрались, и вам больше нечего мне сказать...» то давайте оговорим ту проблему, которую мы так и не смогли решить в прошлый раз. Видя, что больше желающих заступаться за хорем Хебы нет, я повернул разговор на ту тему, которая была интересна мне. «Какую проблему, мой царь?» — поинтересовался менту Иуи, видя, что я задумался. «Вопрос оплаты». Тут я обвел взглядом всех их. Мне не сильно понравились все эти отрубленные руки, бесполезное убийство мирных жителей, захват воинами рабов и составление этих бесконечных караванов, «Когда я за свой счет должен обеспечивать охрану и содержание чужого имущества? Я хочу все упорядочить. А потому предлагаю ввести в войске оплату золотом. Легионеры, возницы, всадники, центурионы будут получать ежемесячные вознаграждения в виде небольших золотых кусочков. Разумеется, чем выше должность, тем выше будет данная оплата». Военачальники потрясенно на меня смотрели. Сама идея их весьма сильно удивила. «На золото ведь везде можно выменить все, что угодно», — уточнил я. И когда они кивнули, продолжил: а захваченные ценности рабов можно будет скупать у легионеров потом по приемлемым ценам. Им будет доставаться золото, мы же рабов и ценности будем увозить на продажу, но это уже будут наши товары и наши расходы. И, разумеется, цены на рабов в фивах будут совершенно не те, по которым мы станем покупать их здесь, в месте захвата. Подбросил я им еще один кусок жирного мяса, и они, разумеется, не устояли. Тут же был забыт Хоримхеп и другие проблемы. Они стали жадно успрашивать меня подробности. Разбогатеть хотелось всем. А тут я принес готовое решение прямо на блюдечке с золотой каемочкой. То есть вы принципиально согласны? Когда я ответил на все сыпавшиеся на меня вопросы, поинтересовался, чтобы понять их окончательный вердикт. Конечно, мой царь! За всех тут же сказал Менту и Уи. Это непривычно. Так никто раньше не делал. Но мы знаем, за кем идем. Пусть его величество пока нам не может предоставить земли, с которых могут кормиться наши семьи, но дополнительная добыча, если мы сможем ее увеличить, никому еще не помешала. Тогда вам задание на все время, пока мы стоим здесь лагерем, составить списки должностей и их будущих окладов, причем так, чтобы самая низшая должность в моем войске имела доход в месяц больше простого крестьянина и примерно на уровне ремесленника. «Мой царь хочет, чтобы в его войско массово шли добровольцы?» улыбнулся Ментуи Уи. «Предостойное оплате золотом от желающих вступить в армию не будет отбоя». «Да, пока да», — согласился я, не став раскрывать свои дальнейшие планы. Глаза у военачальников горели от предвкушения, и можно было не сомневаться, что себе они сделают самые высокие оклады. Простившись со мной, они гурьбой отправились в палатку к менту и Уи, чтобы обсудить свалившееся на них богатство. Я же, хмыкнув, остался у себя, чтобы, наконец, отдохнуть после целого дня суеты. Все же, в отсутствии человека, чтобы мог стать легатом, на меня приходилась слишком большая нагрузка по обучению легиона. А тут еще один подъехал внезапно. «Ладно, торопиться не буду, все равно особо заняться нечем», — решил я, укладываясь на свою походную кровать, которую заказал сделать мастерам, чтобы не спать на земле, подстелив под себя лишь пару циновок. С её появлением внутри шатра появился хоть какой-то минимальный комфорт.